Глава тринадцатая Рут пришла к решению, явно проконсультировавшись с уткой и бутылкой виски, что на мосту нужно поставить часовых, чтобы они объявили тревогу, если Белла-Белла прорвется через стену мешков. Рен мари и Арман первыми встали на дежурство. У дверей Рут проверила, надежно ли застегнуты на них плащи. «У вас есть свисток на всякий случай?» «Есть», — ответила Рейн-Мари. «И большая книга наводнений для мальчиков?» «Всегда со мной», — отрапортовал Арман. «Тогда все будет хорошо», — сказала старая поэтесса. «Хреново», — сказал Габри. «Отвратно», — сказала Оливье. «Разрушительно», — сказала Клара. Омерзительно, сказала Мирно. Шаляй, валяй, сказал Арман. — И одиозно, да-да-да, завершила Рут. Никаких там, чтобы обнимашек, это я вам двоим, и домой к полуночи. Хорошо, мамочка. Дождь со снегом ударил им в лицо, и Рейн Мари крикнула мужу. Ну и свиданица. В доме у Камина началось обсуждение. Что брать с собой, если объявят эвакуацию? — Я возьму Габри, — сказал Оливье. — Я возьму кофемашину, — сказал Габри, — и немного круассанов. Они остановились на мосту спиной к ветру, вобрав голову в плечи и накинув капюшоны. Рейн-Мари включила фонарик и навела луч на Белла-Беллу. «Продолжает подниматься!» — прокричала она. «Уи!» «Я возьму мою канадскую кулинарную книгу Жанны Бенуа», — сказала мирно. «Альбом с фотографиями Вазу Лалик, индийский ковер ручной вязки». «Постой!» — перебил ее Габри. «У тебя что, есть фургон?» «Нам нужно немного места. Я возьму викторианский диван моего дедушки». «Ничего ты не возьмешь», — возразил Оливье. «Если наводнение, которое уносит все наши жизни, прихватит и твой диван-чудовище, то от него будет хоть какая-то польза». Арман и Рейн-Мари прошли по каменному мосту. Вернулись. Снова перешли на другую сторону. туда. и обратно, останавливаясь каждые несколько минут, чтобы проверить уровень воды в реке Белла-Белла. Потом они шли дальше, как стражники на безлюдной границе, туда и обратно, туда и обратно. Арман почти не слышал собственных мыслей за заревом воды внизу и стуком ледяных капель по их плащам. Расхаживая туда-сюда по мосту, он думал только об одном — «О Вивьен, которая была где-то там, и об отце Вивьен, и об они». Он пытался исключить дочь из происходящего, зная о том, как опасно персонифицировать расследование. Но, вероятно, его сопротивляемость понизилась от холода, от постоянных стрессов, от наступившей усталости, и ему никак не удавалось прекратить ставить себя на место месье Гадена. Что, если бы они пропало, а всех, к кому он обратился бы за помощью, при всем их сочувствии, ничего толком не делали? Если бы он умолял их, просил, они в ответ только улыбались бы и предлагали ему бульон, это было бы кошмаром, он бы с ума сошел от беспокойства. В очередной раз, остановившись на мосту, Арман взял Рейн-Мари за руку. внезапно ощутив потребность в утешении. Вода в свете луча фонарика бурлила и пенилась, будто бешеная. Она неслась вровень с кромкой берега, поднималась быстрее, чем они рассчитывали. Вероятно, затор внизу по течению за пределами трех сосен становился все непроходиме. А потом? Арман услышал низкий звук, почти стон, сорвавшийся с уст Рейн-Мари. На их глазах Белла-Белла вырвалась из берегов, и теперь она несла свои воды вдоль нижних мешков в стене. — Они выдержат, — сказала Рейн-Мари, — прежде чем река до нас доберется, ей придется еще здорово подняться. — Да. Впрочем... Они бы знали, что дело тут не только в высоте воды, но и в силе потока. Опасность состояла не в том, что вода перевалит через стену, а в том, что обрушит ее. Стена в ширину была два мешка, так что должна выдержать. Но Белла-Белла не должна была подниматься так высоко. Происходило много такого, что не должно было происходить. Достаточно спросить Амера Гадена, переживающего самое немыслимое из того, что не должно было происходить. Рейн-Мари подняла голову и за пеленой дождя увидела огни в церкви святого Томаса на холме. Там волонтеры присматривали за детьми, которые крепко спали и ничего не боялись. Волонтеры устанавливали новые койки, организовывали доставку еды, свежей воды, генераторов и компостных туалетов. На всякий случай. Потом она перевела взгляд на лес. «Где Вивье, Норман?» «Не знаю». «Ее?» «Не знаю». «Но ты подозреваешь. Ты говорил с мужем?» «Сегодня днем». Тот еще мерзавец. Сотрудники полиции не раз приезжали в их дом. Алкоголик, может, наркоман. — Склонны к насилию? — Уи. — Накопление проблем, которые в конце концов вышли из берегов, — подумала Рейн-Мари. И молодую женщину унес поток. — Она беременна? — Уи. — Но как кто-то мог... Бесполезно было заканчивать вопрос, и ответа на него не существовало. Они продолжили ходьбу туда-сюда, туда-сюда, этот вопрос не давал покоя, но как кто-то мог? — Ты можешь заставить его сказать тебе! — прокричала Рейн-Мари, чтобы он услышал ее заревом воды. «Разве что приставить ему пистолет в голове или выбить из него признание кулаками?» Она замолчала, и он понял, что она чувствует, даже если не думает. «Может быть, всего один раз? Может быть, в некоторых случаях это оправданно? Пытка, избиение, может, даже убийство бывает оправданным? Иногда». ситуативная этика? спросил Гамаш. Оставь свою надменность, отрезала Рейн-Мари. Нам всем это свойственно, даже мне, даже тебе. Она, конечно, была права. Жила такая гадюка в груди каждого порядочного копа, и полководца, и политика, любой матери, любого отца, любого человека. Может быть, Всего один раз. «Я возьму рут», — сказал Оливье. «Спасибо», — буркнула старая поэтесса. «Потому что она ведьма и не тонет?» — спросила Клара. «Конечно», — ответил Оливье. «Мы будем за нее цепляться». «Я лучше утону», — усмехнулся Габри. Все посмотрели на Билли. «Я думаю, вы знаете, что бы я взял», — сказал он. «Твой трактор?» — спросила мирно. «Значит, вот как ты это делаешь», — пробормотала Лизет Клутье, глядя на IP-адрес. «Ах ты говнюк!» Она более пятнадцати лет проработала в бухгалтерии квебекской полиции и редко допускала непотребства в языке, и редко их слышала. Но в отделе по расследованию убийств ей пришлось их слушать, и она открыла в себе целый новый словарь. Она рассматривала это как форму вербального насилия в противовес тем ужасам, которые они видели каждый день. Вместо того, чтобы хлестать плетью, Они использовали слова. «И все же», — подумала она, вводя новые команды в ноутбук, от старшего инспектора Гамаша она редко слышала бранные слова. «Да и слышала ли их вообще? Может быть, поэтому он и начальник?» Что там он сказал Камерону? «У народа есть право надеяться, что люди с полицейскими удостоверениями и оружием — будут себя контролировать. Наверное, его самоконтроль сильнее, чем у большинства других. Но что он сдерживает? И что случится, если то, что он сдерживает, вырвется на волю?» Боб Камерон сидел в машине. Мокрый снег перестал сыпаться с небес. Тучи исчезали, температура падала. Лобовое стекло его машины замерзло, но он видел звезды, млечный путь и единственное светлое окно в доме — спальня. Лежал ли Трейси в кровати на одеяле яркими розовыми и зелеными цветами, оставленном матерью Вивьен ей в наследство? Или напивался до бесчувствия полного? Или он собирал вещички, планируя сбежать? Камерон надеялся на это. Он этого ждал. На это рассчитывал. Уповал. «Давай же, давай, говнюк. Садись в свой пикап и попытайся». Камерона сняли с поисков Вивьен Гаден и направили на оборудование временного приюта. Потом его отпустили домой отдыхать, но вместо дома он приехал сюда. Камерон знал. Трейси слабый человек, из тех, кто попытается сбежать. И что я тогда буду делать? Но он знал ответ на этот вопрос. Он задержит Трейси, потребует, чтобы тот вышел из машины и сделает то, что должен был сделать давным-давно. Он взглянул на часы. Почти час ночи. Ему пора домой. Жена, наверное, беспокоится. Но уйти он не мог. Пока не мог. «Давай ты, дубина, выходи, иди ко мне!» Билли Уильямс стоял на дороге, ведущей из деревни. В руке он держал длинную корявую палку и на глазах Рейн-Мари и Армана ткнул ею в землю. Последние два часа он делал это каждые двадцать минут. Проверял, насколько глубоко уйдет палка. и, наклонив голову на бок, прислушивался к звуку, исходящему из земли, словно ждал разрешения. Мокрый снег прекратился час назад, и температура упала. Ровно то, что ему требовалось. «Может быть, теперь?» «Ну?» — спросила Рейн-Мари в тот самый момент, когда Арман увидел свет на холме. Свет фар. «Кроме Жана Ги...» Никто не мог приехать. Билли заговорил. «Слава Богу!» — сказала Рейн-Мари, поворачиваясь к карману. «Билли говорит, что замерзла!»